В этот раз все мои поездки по городам и странам почему-то показались мне особенно скучными. То есть я и раньше не особо любила путешествовать, но теперь моя нелюбовь перешла на какой-то новый уровень. С одной стороны, вроде хорошо, когда оказываешься в каком-то новом городе, где все более-менее устроено. Сидишь где-нибудь в кафе в красивом месте, пьешь кофе, засыпаешь в уютном номере, беседуешь с приветливыми людьми, потом полностью погружаешься в серьезную работу. Но ведь... Прежде чем добраться до места назначения, надо столько всего преодолеть. Всегда помнить о документах, о времени прибытия, отбытия, лететь в душном самолете, затем ехать несколько часов в такси по автобану с сумасшедшей скоростью. Иногда приходится рано вставать и поздно ложиться, и тогда от сбившегося режима начинает мучительно болеть голова. Именно об этом я и пыталась рассказать Марине еще в нашу с ней первую встречу. Конечно, после поездок и целого дня работы появляется свободное время, когда можно погулять по незнакомому городу, посмотреть достопримечательности и самой увидеть то, что описано в любимых книгах, которыми зачитывалось в детстве и юности, или показывали в занимательных телевизионных передачах, когда какой-нибудь обаятельный седобородый ведущий со вкусом и смаком рассказывал о дальних странах. Хочется же посмотреть мир своими глазами – поймать то неопределенное сладкое предчувствие бесконечности и разнообразия всего окружающего. Кажется, что вот она, тайна бытия, сейчас откроется. Сейчас ты воспаришь, окунешься в океан неизведанного, ощутишь новые вкусы, но с какого-то момента вдруг приходит понимание того, что никаких тайн нет, чуда не случится, все везде одинаково и, главное, объяснимо. Раньше в юности ты просто ничего не знала, А сейчас поняла главный принцип, по которому строится жизнь на земном шаре, и все. После десятой, двадцатой поездки чудо уже не ждешь. И места, и люди не удивляют. Есть хорошее, плохое, удобное, неудобное, и ты уже знаешь правила игры. В этом месте они такие, в другом чуть иные, но в принципе радикальных отличий нет. Предчувствие путешествия порой приятнее самого путешествия и смысл куда-то ехать, если в любимой передаче субботним утром ведущий и так перечислит тебе все интересные достопримечательности того места, куда ты собираешься, даже больше того. Писатели, те, которые гении места, уже отметили все тонкие и яркие моменты путешествий по другим странам, облекли впечатление в нужные и красивые слова. «Нет, конечно, бывали когда-то в моей жизни места», сами по себе настолько необыкновенные, что они могли поразить даже самого искушенного путешественника. Громада собора Святого Петра, готические соборы, пески Сахары, римские катакомбы, парящий белоснежный храм над рекой Нерль, Венеция. Но подобные потрясения случались со мной редко. Вероятно, я слишком скучная, рассудочная женщина. Или же дело в чем-то еще. Сам мир становится единообразным, похожим, В прежние времена еще можно было дивиться чужим обычаям и причудливым нарядом. Сейчас, в период глобализации, все это по большей части бизнес, рассчитанный на туристов. Я смогла вернуться в Москву лишь в конце апреля. Снег давным-давно растаял, на газонах пробивалась трава. Появилась первая молодая листва на деревьях, под ногами валялись малиновые сережки от тополя и пахло так, как пахнет только в конце апреля и только в Москве, чем-то горьким и сладким одновременно. Запах рутины и запах надежды, пыльный запах вечности. Я шла пешком от метро, и мой чемодан на колесиках тарахтел и подпрыгивал на плитке, которой были выложены московские улицы. Вот и мой двор, ни следа от луж. На качелях неистово раскачивался мальчик в джинсовом комбинезоне, Напротив, на лавочке, в некотором отдалении, сидела полная немолодая женщина в красной ветровке. Со стороны она напоминала огромный помидор, которая кричала оттуда мальчику «Максим! Максим, немедленно прекрати, ты сейчас упадешь! Что я тогда скажу твоей матери?» «Валентина Сергеевна, моя соседка, гуляет с внуком», — машинально отметила я. Когда поднималась по лестнице, поудобнее перехватив чемодан, навстречу мне попался Герман в черном, разбивающемся плаще с высоким воротником, с зелено-бледным лицом. Впрочем, такой цвет лица всегда был ему присущ. Но почему-то именно сейчас Герман показался мне особенно зловещим, чем-то даже напомнил вампира Носферату из старого, еще немого фильма. «Добрый день», — поздоровалась я. Но Герман, стуча тяжелыми ботинками по ступеням, молча промчался мимо, обдав меня каким-то подвальным, затхлым запахом. Я почему-то вспомнила уже другой фильм «Обыкновенное чудо». В нем принцесса сказала о своих придворных, прибывших спустя время за ней в замок волшебника. Какие вчерашние домашние лица. Да, надоевшие, слишком знакомые лица, аж скучно. И я, наверное, могла тоже так сказать, увидев своих соседей после долгого отсутствия. Но имела ли я право говорить подобным образом? Никакие они мне не, не знакомые. Это люди со своим миром, недоступные и непостижимые. Конечно, не все из них были мне интересны, но они были. Автономные миры и обособленные человеческие вселенная со своими радостями и горестями существовали рядом со мной. Они, мои ближайшие соседи... Ничем не хуже тех людей, что я встречала за тысячу километров отсюда. Ну какие древние обычаи, какие новые люди, если я не была толком знакома даже со своими соседями, не знала их истории. Да мне не особо интересно было узнавать новых людей. Зачем? Я хотела найти своих, я хотела понимать их и любить. А чужого мне не надо. Везде все одинаково. У всех людей на этом земном шаре схожая проблема и задачи, которые совпадают в разные периоды времени. И все испытывают одни и те же чувства. Любовь, ненависть, радость. Все хотят одного — счастья. Я своим ключом открыла дверь в квартиру, зашла в тесную прихожую, с трудом пристроила чемодан рядом, пока переодевалась. «Явилась!» — выглянула в коридор из своей комнаты Тугина. «Добрый день, Алевтина Антонна!» «Добрый», — отозвалась та. На удивление Тугина выглядела вполне мирно, тон ее звучал вполне добродушно. «Вот только где и столько отсутствовала а?» «И почему не отвечала?» «Вы мне звонили», — удивилась я. «Конечно. Мы тут новая квартира ходили смотреть». «Да? И что теперь? Мне квартиру не дадут?» — забеспокоилась я. меня просто занята была, телефон отключила специально». «Да ладно, чего уж теперь. Одна сходишь. Вот тут адрес указан». Она сунула мне в руки бумажку. «На проходной свою фамилию скажешь. Там еще отделочные работы ведут. Ну и двор в порядок приводят. А так, в общем, почти все готово». «Отлично!» — протянула я. Зашла к себе, поставила свой чемодан у двери. Тугина бесцеремонно последовала за мной. «Лид, ладно, я сама тебя провожу». «Пошли!» — хмурясь решительно произнесла Тугина. «Я устала, хочу отдохнуть с дороги. Куда еще я должна идти?» «Да новую квартиру смотреть». «Ну что ты, Лид, честное слово, как рыба мороженая. Давай, давай, вперед, молодая. Потом отдохнешь». Я некоторое время стояла в раздумье, потом решительно махнула рукой. «А пошли». Тугина просияла. «Далеко?» — спросила я. «Ну как, полчаса пешком. Ты куртку-то сними, жарко ведь. Кофты достаточно будет», — командовала Тугина. Я не узнавала ее. Откуда у моей соседки столько энергии? Мы спустились с Алевтиной по лестнице, пересекли двор, уже пустой. Я еще никогда не ходила с Тугиной по городу. Вот так, почти по-приятельски, плечом к плечу. Искоса я поглядывала на свою спутницу. Тугина двигалась решительно, но в то же время на ее лице читались и какой-то испуг, настороженность. «Так что, Алевтина Антонна?» «Вы на меня больше не сердитесь?» — не выдержав, спросила я. «Да за что?» «Ай, ладно. Вот охота тебе, Лид, всякие коммунальные разборки вспоминать. Я уж сама давно забыла». «А с Павлом помирились?» «С Пашей?» «Нет, ну а что, не век же он меня на себя тащить будет», — вздохнула Тугина. «И правда, не его это дело. Я с дочкой поговорила. Она мне теперь денежку переводить будет. На карточку. А как иначе-то?» Я ее растила, во всем себя отказывала, а теперь она должна мать содержать. Я ничего не ответила. Мы шли довольно долго, почти до следующей станции метро добрались. Длинная улица, в конце забор, за которым стоял длинный-предлинный многоподъездный дом, загнутый в букву «П». «Вот, прибыли», — торжественно произнесла Алевтина. Мы показали охраннику на входе свои документы, и он подсказал, куда идти. «Говорят, к осени уже нас сюда заселят. Красота, да?» пропыхтела Тугина, перебираясь через кучу песка. «Да, хорошо», — согласилась я, еще пока не понимая, радоваться мне или тревожиться. «Мы с тобой в соседних подъездах жить будем. Но ничего, это рядом, считай. Ты вот здесь. Второй подъезд, третий этаж. Считай, повезло, что высоко не надо карабкаться. Первое время лифт занят будет этими переездами. Широкий холл, застекленная комната. Тут консьержку посадят, а просторно тут как, а?» Потолки высокие. У, -у, у крикнула Тугина в потолок. «Прямо эхо, да? А вот тут лестница. Но сначала сюда посмотри. Целых два лифта, грузовой и пассажирский, еще не включили, так что давай за мной». Мы поднялись по чистенькой лестнице на третий этаж. Пока шли, я все смотрела на стены. «Зачем?» «Сюда коллекторы брата уже не придут. Они не узнают, где я живу. Да даже если узнают, кто их сюда впустит». «Ворота на замке, на входе будет сидеть консьержка». Когда я это поняла, то рассмеялась. «Нравится?» — довольно посмотрела на меня Тугина. «Да», — сказала я. «Погоди, ты еще своей квартиры не видела». Мы оказались на нужном этаже, свернули в широкий тамбур за дверью. Общий коридор, четыре двери. «Вот твоя, заходи». Тугина пропустила меня вперед, затем вошла следом, внимательно следя за выражением моего лица. Это было так смешно, что я больше наблюдала за своей соседкой, чем смотрела вокруг, словно я боялась в чем-то разочароваться. Но нет. Страхи мои оказались напрасными. Широкая прихожая, большая кухня, просторная комната. На кухне застекленная лоджия, в комнате одно большое изогнутое окно. «Эркер», — вспомнила я название этой конструкции, — «И солнце, много солнца». «Твое окно выходит на южную сторону», — деловито заметила Тугина. «Это, конечно, минус. Значит, летом здесь всегда будет пекло, хоть тут и кондиционер уже есть встроенный». «Почему минус? Я люблю, когда солнце», — пробормотала я, подойдя к окну. За окном открывался вид на двор и на одну из сторон нашего дома. «Довольно далеко, кстати, и не разглядишь, что там в окнах напротив», — машинально подумала я. «Оно, конечно, тут все есть, вселяйся и живи», — «Но окна самые простые, и плита тоже, и в ванной, и сантехника тоже не люксовая, ни итальянская», — вещала Тугина, прохаживаясь по периметру комнаты. «Но, милочка моя, не надо наглеть, дареному коню в зубы не смотрят, по сравнению с нашим гадюшником». Она сделала многозначительную паузу. «Нет, если ты хочешь чего-нибудь более э, роскошного, то, пожалуйста, делай ремонт, никто тебе не мешает». «Алевтина Антонна, я разве недовольна чем-то?» — возразила я. Это кто-то другой, помню, возмущался, что его заселят в многоэтажное гетто. «Это хорошо. Ты, адекватный человек, а вот нашего Германа буквально трясет. Он выискал здесь кучу недоделок и недостатков. То откосы не так расположены, то окон толщины не хватает. Фасад в таком доме, говорит, непременно должен обрушиться». «Я никогда не видела Германа довольным. Вот и я о том. По сравнению с нашим гадюшником, это просто дворец». «А ты видела, еще когда сюда заходили, что везде пандусы?» «Инвалидам и мамочкам удобно», — вздохнула Тугина. «Только вот от метро мы теперь дальше, но...» «Зато промзон никаких рядом нет. А то ведь пугали, что на выселках окажемся посреди трупы ангаров. И звукоизоляция тут получше, наверное», — заметила я, постучав по стене. «Обои, кстати, прямо под покраску», — немедленно подхватила Тугина. Я опять засмеялась. Но в этот раз смех у меня вышел каким-то невеселым. «Ты что, не рада?» — удивилась Тугина. «Рада? Вот только думаю, заслужила ли я все это?» Произнеся эту фразу, я схватилась за голову. «Да что же я за ерунду такую говорю? Но правда, все слишком хорошо, чтобы я могла в это поверить. Сначала у меня почти все отняли, а потом вдруг вернули. Чем я это заслужила и заслужила ли?» «Ой, начались страдания на пустом месте!» — скривилась Тугина. «Лид, ну ты это, совсем уже!» Да это просто шок. Немного придя в себя, покачала я головой. Ладно, ерунда пройдет. Чего уж там? И у меня шок, вздохнула Тугина. Тоже пока, не пойму, от чего Я же, сколько себя помню, всегда на Павла могла положиться. Даже когда мы с ним в разводе были, я знала, что не одна. Дочь? Ну что дочь? Она там, далеко за океаном, быстро ко мне не прибежит. А Павел, вот он всегда готов прийти на помощь. «Ну, вы же не беспомощный человек, Алевтина Антонна». «Да знаю я, знаю, только от чего-то грустно одной». И вдруг мне стало жалко эту нелепую, странную женщину, и я сказала уж не знаю зачем, наверное, из желания ее хоть как-то утешить. «Вы, Алевтина Антонна, теперь богатая невеста с приданым, со своей жилплощадью, которая только в вашем распоряжении». Миг, и Тугина вдруг преобразилась, встрепенулась, подтянулась, заблестели глаза». «А что, Лид, ты права?» — неожиданно окрепшим голосом произнесла она. «Я теперь невеста с приданым». Она, сложив руки на груди, сделала очередной круг по комнате, внушительно топая по новому ламинату. Затем продолжила. «Непрекаянных мужиков в возрасте полно. Прозводились, пооставляли все свои пожитки и квадратные метры своим бывшим супружницам, а самим и приткнуться-то некуда». На новое жилье в таком возрасте уже не заработаешь, а тут я. Конечно, не принцесса, но... Что главное сейчас? Квартира у меня своя имеется. Конечно, я в ловушку к мошенникам лезть не собираюсь, тут уж извините, своего не отдам, но приютить одинокого холостяка — это запросто. Вот именно, — серьезно сказала я. И вообще, вы и молодая еще, Алифтина Антонна, и симпатичная вполне. Вы достойны счастья. Я нисколько не шутила и не иронизировала. Прозовевшая от Надежды Алевтина и вправду смотрелась сейчас неплохо. Она повернулась ко мне, улыбнулась и произнесла все так же веско, уверенно и твердо. «Хорошая эта девочка, Лида, вот что я тебе скажу». «Да, это... Тебе вроде звонил на городской кто-то из твоих ухажеров, только кто именно? Не помню».